Аурика шторм. Это было жутко. У меня случился стресс. Только что Тардилар казался воплощением женской мечты, и котик в доме, и мужик, как вдруг он зачем-то решил продемонстрировать перевоплощение во всей красе. И вот смотрю я на роскошную мужскую попу, прикрытую исчезающим пушистым хвостом, и чувствую, как во мне просыпается жгучая антипатия к оборотням но не готова я смотреть на подобное, особенно после совместно проведенной ночи. Сразу охватывает мандраж. И эта шерсть на спине. Бррр, нет, мы, конечно, связаны с Акелем общей тайной, которую сами же решили разгадать, но это не сблизило нас до такой степени, чтобы я могла спокойно принимать все его недостатки. Быстро одевшись, я побежала на кухню завтракать. Попутно пыталась подробно просмотреть дела студентов из внезапно свалившейся на меня группы. Конечно, основным руководителем по их воспитанию был назначен Тардилар, но это не отменяло того, что и я стала соучастницей, ответственной в случае чего за провинности молодых людей в форме. Уж директор молит, точно с меня спросит, почему не помогла котику справиться с бандой. Итак, в группе числилось 12 человек, среди которых была всего одна девушка. За предыдущие два курса отсеялись 19 человек, двое из которых снова поступили на ту же профессию и теперь учатся заново, упертые. «Как настроение?» — услышала от двери низкий голос Акеля. «Признаться о нем я уже и забыла, а зря». Котик нарисовался в дверном проеме полуголый. Укутав лишь свою нижнюю часть полотенцем, он радовал глаз спортивным телосложением. Капельки влаги стекали от широких плеч по шикарному прессу, путаясь в махровой ткани. А мне снова вспомнился хвост, тающий на глазах. «Настроение боевое», — проговорила я, поднимая глаза к довольному лицу котика и продолжая с самым деловым видом. «По плану сегодня торжественный строевой смотр». Я посмотрела на часы, вздохнула. «Через сорок минут, потом классный час. Где мы его будем проводить?» Акель поморщился, перестал рисоваться и пошел делать себе бутерброд. «Думаю, мы просто отпустим ребят собраться с мыслями», тщательно пережевывая завтрак, глубокомысленно заявил Тардилар, поняв, что я все еще жду ответа и так просто не отстану. «Уже завтра у них начинаются занятия, так что вы должны собрать их где-то». Перебила я котика, поднимаясь. Познакомить меня с ними, провести инструктаж. Хорошо. Он сдался почти мгновенно. Отведем мерзавцев в спортзал. Это третий корпус. Поговорим, подпишут, что нужно. Заодно и в марш бросок небольшой сходим, кости разомнем. Я обалдела, открыла рот. Этого нет в программе. Никаких спортивных мероприятий. Мы отвечаем за их физическое и психологическое состояние. Не будьте занудой, Шторм. Отмахнулся Акель впрочем если захотите пойдем вместе в темный лес посмотрите со стороны как они справляются с заданием а потом сразу к вам отправимся ловить призрака на живца я ночью вспомнил что есть еще одна пентаграмма ловушка начертим ее в саду и посмотрим кто к вам ходит без спроса еще и нечисть против настраивает избавим от проблемы раз и навсегда было бы здорово Воодушевленно улыбнувшись, я отправилась одеваться, но на пороге кухни не выдержала и обернулась. «Акель, спасибо вам за то, что не бросили этой ночью. Правда, я очень вам благодарна». «Это долг любого мужчины», — оскалился он. «Хотя я не любой. Могу и днем не бросать. Только скажите, Аурика» он многозначительно поиграл бровями, а я фыркнула и отвела взгляд от уже полностью высохшего тела ох и жаркий котик мне в соседи попался рядом с таким и самой сгореть недолго от стыда на плацу довольно таки большой площади отведенной для проведения строевых смотров собралось множество людей или не людей с этим понятием мне пока было сложно определиться Провожал меня Тардилар. По его словам, странно это не выглядело, ведь для всех мы живем в одном доме, только на разных пространствах. Покидали жилище мы по очереди. Сначала он, потом дождался меня, вроде как я со своей половины явилась. Мне казалось, все предусмотрено, и сплетен быть не должно. Однако, стоило оказаться в зоне видимости новоиспеченных коллег, как по толпе побежали шепотки, появились косые взгляды и понимающие улыбки. Я поняла, что для них все очевидно. Котик совратил очередную девицу. Посмотрев на него самого, убедилась. Он понимает, что остальные для себя домыслили стремительный роман, увидев нас вместе. Рожа тордела, рассмотрелась до того довольной, что моя правая нога сама потянулась в сторону и каблук, острая шпилька точнее, впечаталась в его ботинок. Котик сбился с шага, зашипел, а я, наивно хлопнув глазами, попросила — «Простите, это вышло случайно». «Насколько же нужно быть неуклюжей, чтобы так случайно наступить?» Злым шепотом уточнил представитель усата кошачьих. Выгнув одну бровь, я приблизилась к нему, похлопала по плечу и покаялась. «Вы правы, я очень неуклюжая, особенно если расстроена по причине шепотков в свой адрес. То ли еще может случиться, Эртер Лар, давайте-ка держаться друг от друга подальше, чтобы ваша конечность снова случайно не пострадала». Думала, разозлиться, фыркнет и свалит в туман, наконец-то оставив меня коротать одиночество с депрессивными мыслями наедине. Но нет. Улыбнулся гаденыш, взял за руку, уложив ее на свою, согнутую в локти, и повел дальше, говоря сквозь зубы. «Мои конечности очень крепкие, Эра Аурика. Хотите проверять их на прочность? Всегда, пожалуйста, я весь готов. Нам и правда лучше разойтись». Настаивала, старательно, не замечая улыбочек, своры дам прямо по курсу. «Это просто бухгалтерия», — проследив за моим взглядом, успокоил Тардилар. «Главная среди них Руфина Цырь. С ней вы уже виделись на Петсовете. Вон та рыжая с кудряшками небольшого роста с оттопыренными ушами. Ну и девочки ее выводок. Вечно куда что-то обо всем на свете». «Вы не понимаете». Попробовала предпринять последнюю попытку защитить котика от себя и от беды в лице дядюшки Пака. «Если до того дойдут слухи о моем романе, шутки шутками, но видеть нас вместе больше не должны, могут быть серьезные неприятности». «Больше, чем уже есть?» — улыбнулся Акель. «Так даже интереснее». «Доброе утро, Эры!» — Последняя Акель говорил уже громче для того самого выводка из бухгалтерии. В ответ они закивали, не сводя с меня плотоядного взгляда. «Опаздывайте!» — вмешалась в приветствие Руфина-Цирь. «Мероприятие вот-вот начнется!» «Так вот и мы уже на месте!» — радостно осклабился котик. «Знакомый с новым преподавателем истории и теории возникновения Магновира, Эра Урика Шторм собственной персоной». Меня выставили немного вперед, эры, не смущаясь, блуждали любопытными взглядами по костюму тройки, по модным туфелькам, по сумке, портфелю, кажется, тут же дорисовывая ценники и считая в уме общую сумму затрат. — Вы-то пришли! — тем временем не сдавалась цирь. — А где группа? Насколько я поняла со слов эры Бири, третий курс ПКОС все таки поручили эре Шторм единолично, — так обмолвился директор молит Из губ Тардилара медленно стекла улыбка. Его взор устремился куда-то в толпу, разыскивая тех, за кого он по документам отвечал головой. «Кстати, поздравляю вас с быстрым карьерным ростом», — сказала Руфина мне. «Наш доблестный завхоз тоже очень радовался. Кажется, рассказал о доверии директора всему колледжу». «Вот», — выругался котик, а я мысленно присвистнула. «Оказывается, и он умеет выражаться. Сколько там осталось?» «Шесть минут», — радостно ответила одна из Р. бухгалтерж, и директор молит уже причесываться начал. «Это что значит?» — не выдержав, спросила я. «Значит, готовится приветствовать всех старост групп поименно, обозначив перед ними задачи классных руководителей», — пояснила эра цирь, глядя на спину торделара метнувшегося к общежитию с совершенно озверелой мордой лица. Я вздохнула, пробормотала, ах, ну да, конечно, и пошла дальше, обходя будущих коллег и учащихся по кругу. Значит, не явились студентики. Решили подставиться сами и классного руководителя подставить. Бири наверняка и им радостную весть принес, а те и счастливы отомстить за то, что мебель мне таскали и стены штукатурили. Прекрасно будет смотреться, получить первый же выговор прямо на строевом смотре в честь первого дня обучения при всем колледже. Символичненько, сразу станет очевидно, мне с такими студентами не справиться. И вообще возникнет вопрос, насколько я компетентный преподаватель. Мерзавцы явно на это рассчитывают, не учитывая лишь одной мелочи. Директор сделал меня лишь помощницей основного руководителя торделара а котик очень-очень непрост характером. Не понимаю только, зачем Молет извратил правду, проверяет нас с котиком на готовность, тогда мы опростоволосились. Остановившись у кромки плаца неподалеку от группы первокурсников с табличкой «ПЭК-1», задумалась, что сказать директору. Сразу каяться, пойти во банк или придумать какую-то отговорку. В этот момент подул прохладный ветер, и я повела плечами, вздохнув поглубже. Поморщилась. Отчетливый запах шерсти и мужского пота перебивал свежесть раннего утра. Резко обернувшись, замерла, глядя на небольшой пустующий пятачок кромки плаца, выбранный мною по какому-то внутреннему чутью. Здесь было свободнее и не так очевидно пялились. До слуха донесся легкий шорох, а вода в маленькой лужице в двух шагах от меня пошла рябью, словно в нее наступили и тут же убрали ногу назад. Медленно отвернувшись, мотнула головой, изображая, будто поверила, там никого нет. В то же время до слуха донеслось тихое Дрыжкович, дебил!» Я позволила себе легкую улыбку. «Вот они, мои лапушки, пришли же!» Змеюку-старосту по голосу узнала. Быстро прикинув, что могу сделать в подобной ситуации, подняла с земли палку и быстро начертила руну затвор. Затем обошла по дуге пятачок, где под пологом невидимости ютились студенты, нарисовала еще один иероглиф, и еще, и снова. В общей сложности вышло четыре запирающих символа. Как и предполагала, строптивые, но не очень сообразительные студенты бежать не пытались. Они топтались на месте, тихо перебрасывались репликами и гадали, что это я делаю. Думаю, в их душах еще теплилась надежда, что я просто ненормальная и люблю ходить кругами, пока не услышали от меня тихое «Рада новой встрече эры». Все стихло, ответа на мое приветствие не последовало. Какие невоспитанные студенты на третьем курсе учатся, недовольно проговорила я стоящие по соседству первокурсники, перестали шептаться и повытягивали шеи в надежде разглядеть хоть что-то. Не увидели ничего, разочарованно повздыхали, закрепили за мной прозвище «местное психическое» и отвернулись, потеряв интерес. Я подумала и тоже махнула рукой, ну и пусть себе молчат, заговорят милые, когда время подойдет. Встала тихонечко с краю, отвернулась от заветного пятачка и обратилась вслух на сцену спешно собранную из пары деревянных настилов брошенных в центре вышел директор молит взмахнув рукой он сделал несколько пасов и проговорил заклинание после чего удовлетворенно кивнул и громко на весь колледж скорее всего заговорил приветствую всех присутствующих добро пожаловать в полис магический колледж острова хоридор Студенты, собравшиеся по периметру плаца, дружно зааплодировали, в основном первокурсники. Вторые и третьи курсы сильно выделялись на их фоне, в их кучках людей было меньше, лица у студентов выглядели серьезней. «Э-э!» — кашлянул директор, и снова все стихли. Позади меня тут же четко прозвучали шаги. Я обернулась и увидела очень-очень злого котика. В одних кожаных штанах из мак-ткани. Без рубашки, без формы, без совести. Надо же вот так на смотр прийти. Хотя, как мы оба знали, причина у него была, причем веская. Похоже, он перекидывался, чтобы найти наших шутников. Нет нигде. Пожаловался Тардилар, как только наши взгляды встретились, как сквозь землю провалились мерзавцы, и мятый воняет, сил нет, нанюхался так, что голова болеть начала. Я улыбнулась и миролюбиво похлопала океля по плечу. «Прекратите, Эр Тардилар, не наговаривайте на будущих полис магов. Они бы ни за что не стали обливать все вокруг мятой, чтобы сбить со своего следа». Это ребячество, столь недостойное поведение для третьекурсника позор. Ну и не настолько же они глупые, чтобы подставлять своего руководителя. Все-таки впереди выпускной год более чем тесного сотрудничества. «Так», — закивал Тардилар, задумчиво глядя на меня. «Значит, вы считаете, что они здесь, Эра?» «Безусловно». Я сделала паузу, давая возможность студентам самим объявиться. Тишина. «И?» — не выдержал Акель. «И начнем представлять группы с третьих курсов». Вклинился в наш разговор директор Молит, продолжая свою речь. «Гордость нашего колледжа, будущие бравые офицеры магического порядка, доблестные... Где они?» — прошипел Тардилар. Его челюсть чуть выдвинулась вперед, ладони сжались в кулаки. Я пригнулась и дотронулась до одной из четырех рун, рядом с которой встала. «Что ж, раз не хотят по-хорошему...» Пробубнила, дорисовывая хвостик внизу, «Будет по-плохому». Выпрямившись, отряхнула руки и объяснила озадаченному Акелю во все глаза рассматривающему мой художественный шедевр. «Они, насколько мне известно, в круге силы, прямо здесь, под куполом невидимости, и теперь руны будут сжимать пространство вокруг них, пока не раздавят, ну или пока кто-то не прекратит это». Тардилар собрался что-то спросить, но тут снова нас перебил директор. «Повторяю», — гаркнул он так, что у меня перепонки в ушах завибрировали. «ПКОС. Третий курс. Староста группы Тармиск Харт. Курируют группу Эр Тардилар и Эра Шторм. Прошу вас выйти в центр». «Чтоб его мать и вдоль!» Тихо ругался Акель, проходя мимо меня. К сожалению или к счастью, все слова разобрать не получалось. Котик шел, уверенно развернув плечи, со спокойным выражением лица, ничем не выдавая желания убить сразу двенадцать виновных душ. Оказавшись на середине плаца, Акель провел с голосом те же манипуляции, что и директор раньше, и заговорил, лениво растягивая слова. «Меня зовут Эр Тардилар. Вас-то мы знаем», — Донеслось откуда-то из толпы. «Покажите студентов и новую преподавательницу». «Угу, да, где они?» Заволновалась толпа. Я внимательно всмотрелась в место, откуда кричали. Из заголов первокурсников торчала довольная физиономия Эра Бири. Он сиял от счастья. Повернувшись к замкнутому рунами, кругу, откуда уже доносилось шуршание, ругань и недовольное сопение, прошептала «Даю вам пять секунд, потом и доктор делару но тогда вовремя прекратить давление круга будет некому. Решайте сами. Пять. Четыре. Эра Шторм!» — директор уперся в меня грозным взглядом. «Три. Вы присоединитесь к своему коллеге?» — спросила внезапно нарисовавшаяся рядом Эра Комаричи и уже все взгляды обращены на меня. Я стану местной знаменитостью не иначе, а ведь хотела тихо отработать год. Два. «Да слезь с меня, свин!» — прохрипел кто-то, раздался громкий хлопок, и магический купол, скрывавший наших потеряшек, лопнул. Невидимость спала, открывая собравшимся шикарную картину, сплетенные, толкающиеся и пинающиеся тела, одетых в форму третикурсников. Как там их охарактеризовал директор? Гордость колледжа, будущие бравые офицеры. «Освободите нас!» — зло сказал парнишка, стоящий ко мне ближе других. Я натянула на губы улыбку. «А вот и они!» — сказала громко, тем временем стирая носком туфельки и иероглиф рядом с собой. Толпа пакостников распалась на отдельных индивидуумов, те громко дышали, злобно смотрели и растирали ушибленные места. — Тормис! — позвала я старусту. — За мной, милый, только нас все и ждут. Змеёныш скривился, шмыгнул носом, но пошел. Оказавшись рядом с Тардиларом, я затаила дыхание, ожидая взбучки, но ее не последовало. Акель громко отчитался о вверенных ему студентах, мол, молодцы, смогли вынести все тяготы учебы и теперь понимают, как ценно каждое место в колледже. Представил меня и старосту, затем Тормиск-Харт коротко рассказал о группе, и нам велели вернуться в строй. Лишь тогда я позволила себе облегченно вздохнуть, но поспешила. «Интересно, просто премии лишит или выговор влепит?» — вслух размышлял Тардилар. «За что?» поразилась я. Все же обошлось. — Что обошлось? Я без формы, вы не реагируете. Ни на одну просьбу начальства с первого раза студенты, веренные нам, устроили цирк на смотре. — Мы собирались снять купол, — прохныкал Кхарт, тоже услышав речь Акеля. — Просто чуть позже. — Я понимаю, — кивнул котик с каменной мордой. — Когда Эру Шторм хватил бы удар на виду у всех, «Вы бы вышли и сказали, что давно здесь стояли, как положено по уставу. Правила и нормы не нарушены, к вам претензий быть не может, а новая кураторша на выброс. Не справилась? Чья идея?» Кхарт повесил голову и умолк. «Мы как раз подошли к толпе наших подопечных, и все они отворачивались, не желая встречаться со мной или котиком лицом к лицу». «Все равно, кто придумал», — отмахнулась я. «Смотрю, у вас разум-то коллективный. Толпа. Что ж...» «Я не мстительная, в этом вам повезло». На меня удивленно посмотрели все, включая Акеля. Тут мои губы медленно расползлись в улыбке оскали, я ткнула пальцем котику в пресс и заявила, «Вот он в нашем тандеме мстительный, а я так просто рядом постою, посмотрю, как вы в темном лесу тренируетесь сегодня». Ребятушки попытались было возмутиться, но Тардилар взмахнул рукой, что-то тихо шепнул, и они замолчали. Только глаза продолжали сверкать праведным огнем. Им явно хотелось мести, а уважение ко мне не прибавилось ни на капельку. Смотр закончился довольно-таки быстро. Кроме нашего, инцидентов не произошло. Директор молит, объявляя первый в этом учебном году классный час, даже позволил себе легкую улыбку. Хотя лучше бы не позволял, у меня от нее дрожь пошла по телу. Когда заиграла парадная музыка и первокурсники бодро зашагали прочь под предводительством своих кураторов, мы с Тардиларом немного занервничали. Количество людей вокруг слишком проредилось, отчего наши фигуры стали более чем заметными. После ухода вторых курсов меня и вовсе обуяла тоска. Поймала на себе взгляд Молита, он обещал все муки Нижнего мира. Третикурсников стали отпускать с конца, оставив нас на десерт. Тардилар при этом недовольно хмурился, косился на группу молчунов, топчущихся сбоку, и иногда тихо ругался. Под очередным порывом ветра я поежилась, плотнее стягивая на груди пиджак. Взгляд невольно скользнул по голому торсу Акеля. Вообще, я запретила себе смотреть на него, пока не оденется, но... «Вам не холодно?» — спросила, не утерпев. «Ветер сегодня на редкость противный». «Нормально», — пожал плечами котик. «Я не мерзлявый, как и большинство оборотней». «А если мне холодно?» — раздался низкий мужской голос сбоку. «У вас есть предложение, как согреться?» Я повернулась и удивленно уставилась на парня лет 18-19. Его я раньше не видела. Или видела, но не запомнила. Точно, личное дело. Некий Барс Оникар. Там на фото он смотрелся иначе. У него были короткие волосы и глаза более спокойного голубого цвета. Теперь же передо мной предстал высокий, широкоплечий, самоуверенный тип, со светлой игривой волос, завитой в дреды до плеч, спереди убранными тонким ободком. И его глаза, они мерцали непередаваемым синим. «Насколько понимаю, вы тоже, оборотень», — ответила я, вдоволь наглядевшись на наглеца. «Так что данная тема теряет свою актуальность. Но если вам и правда прохладно, думаю, пробежка в лесу поможет вернуться к нормальному температурному режиму. Так ведь, Эр Тарделар?» «Абсолютно верно», — осклабился котик, пристально глядя на студента. «Я согрею тебя сам, Оникар». Парнишка ухмыльнулся и, к моему удивлению, достаточно быстро успокоился. «Я уж думала, придется едва ли не войну при всех начинать». «Последняя группа» объявил, наконец, молит, помолчала, потом поманил нас пальцем. «А большая премия могла бы быть», тоскливо уточнила у Акеля, когда мы вместе двинулись к директору. «Хватило бы на хороший отрыв в городе», ответил котик. «А нам можно в город?» снова поразилась я. «Что, в любой день?» Тардиллар обернулся с улыбкой на губах. «Здесь ведь не тюрьма, а эрошторм», проговорил он. «Можно все, что не запрещено законом». Проблема в том, что эти мерзавцы так выматывают за время обучения, что после рабочего дня чаще хочется закрыться дома и поставить мины на входе, чтобы не вздумали идти в гости. А до города еще добраться надо. Я кивнула, да так и оставила голову опущенной, делая скорбящий виноватый вид. Скорбела по премии, винила студентов, но говорить об этом, разумеется, не собиралась. «Как обживаетесь?» Не с того начал взбучку директор Молит. Пришлось перестать изображать мученицу и ответить. «Хорошо все, спасибо». «Рад слышать». Директор потер сильно заросший подбородок. «Новеньким обычно тяжело, особенно если они не с этого острова». «Я пока не поняла, тяжело ли мне», — улыбнулась. «Работы еще не было как таковой, а в бытовых вопросах помощников моря. «Помогают, значит?» «А как же? Эртер Дилар в беде не бросает. И студенты в нашей группе, как на подбор. Сколько ни проси их сделать что-то, всегда помогут. И не устают совсем. Сейчас вот сами уговаривали вместо классного часа тренировку провести». «Даже так?» — поразился Молит, посмотрев при этом на котика, стоящего рядом со мной. Тот согласно кивнул. «Просят». Подтвердил без лишних просьб. «Не хотят лишний раз штаны просиживать. Сразу видно будущие офицеры». «По ним видно». Задумчиво пробубнил директор. «Они хоть форму носят». Тут Тардилар признал вину за собой. Не рассчитал время, Эрмолит. Виноват. Ходил в темный лес, готовил задание для мерза... Э, для ребят, чтобы по всем нормам безопасности, как устав, велит. «Понимаю», — одобрил директор. «Вот это правильно. все таки у вас лучшая группа. Самые-самые, так сказать. И я для них выложусь на все сто» пообещал котик, и пусть для меня это прозвучало как угроза, главное, не в мою сторону. «Что ж, свободны, работайте!» Директор дал отмашку и снова заиграла музыка. Акель тягуче медленно развернулся и жестами показал студентам, что пора идти в спортзал, продлить радость общения. Глядя на стройные ряды ребят, я вдруг снова зацепилась взглядом за дреды блондина и, подавшись вперед, спросила у котика — «Разве это нормально, что парень с такой прической ходит? Или у вас в этом плане свободные нравы?» Тардилар помедлил с ответом. Показалось даже, что тема ему не очень приятна, но спустя пару-тройку секунд, вздохнув, он пояснил. «Барс Оникар из «Диких кошачьих». «И?» — ничего не поняла я. «Вы же тоже откуда-то оттуда?» Акель фыркнул. «Оттуда!» — передразнил он. «Я майкун! «Немного больше ласки, и могу стать вашим домашним котиком, Эра». Мои скулы покрылись румянцем, и страшно захотелось замять тему, но и ответ получить тоже хотелось. «А он?» — уточнила некрасиво, кивая на Барса. «Оле!» — пробурчал Акель. «Не понимаю», — настаивала, не желая сдаваться. «Он — лев!» — четко и с раздражением проговорил Тардилар. «Так ясно! В смысле настоящий лев?» Сказать, что я обалдела, это ничего не сказать. Котик шмыгнул носом и отмахнулся. И тут я поняла еще одну вещь. Акель не хотел говорить о Барсе из-за ревности. Котик поменьше психовал, когда речь заходила о его старшем брате в плане вида. Стало смешно от такой реакции, хотя в следующий миг пришло еще одно осознание. В моей группе целый зоопарк из крупногабаритных хищников, а староста там ядовитая змея. «Офигеть!» Слух проговорила я. Он не буйный, по-своему расценил мой выпад Тордилар. Наглый, да, сильный, зараза, не то слово, но в конфликты обычно не лезет, предпочитая оставаться наблюдателем в стороне. Вот сегодня, когда вы рунами поместили их в закрытое пространство, Бар смог применить силу и выйти, не стал. Он опасный хищник, предпочитающий созидать, но это не значит, что такого можно привести домой, как обычного котика. К чему была ваша последняя фраза? — нахмурилась я. — Мое заклинание тишины? — Оникор порвал с легкостью, чтобы заговорить с вами, — спокойно пояснил Тардилар. — Вы, Аурика, молоды. Он молод тоже. — Он студент! — возмутилась я. — Плевать, лев, крокодил или человек! Для меня недопустима сама мысль о романе со студентом. Кошмар! Акель довольно ухмыльнулся. — Хорошо, тогда сразу давайте ему это понять. Будет напирать, скажите мне, мало ли. «Глупости!» — отмахнулась я. «Не понимаю, с чего подняли столь неправильную тему. И вообще, мне кажется, я уже говорила вам, что прибыла сюда для работы. Все остальное меня не касается». «Помню». Тардилар остановился перед дверью в третий корпус, куда минутой раньше вошли один за другим наши подопечные. «Спортивный зал. Моя вотчина. Эру вперед». Передо мной придержали открытую дверь, приглашая внутрь.